Самостоятельная работа. Проверяем уровень владения списками дел. Перед началом обучения нужно оценить, насколько эффективны ваши текущие списки дел. Нам недостаточно знать, что вы не закрываете их полностью. Думаю, после прослушивания предыдущего раздела про причины вам это понятно. Опросник, который вы найдете в этом разделе, поможет вам оценить, насколько хорошо вы ориентируетесь в составлении списков дел. Он выявит ваши сильные стороны, а также определит, какие аспекты управления задачами требуют внимания. Проверка не займет много времени. Просто ответьте на 8 вопросов и поставьте за каждый оценку от 1 до 5 баллов. Один означает, что вам нужна помощь, а 5, что у вас все в порядке. Вы можете заметить, что каждый из восьми вопросов соответствует восьми причинам, которые мы только что рассмотрели. Подсчитайте баллы после ответов на вопросы и узнайте, насколько вы искусны в составлении эффективных списков дел. Первое. Понимаете ли вы, в чем заключается ключевая роль списков дел в системе управления задачами? Второе. Назначаете ли вы крайние сроки, конкретную дату, а не к концу месяца, для каждого пункта списка дел? Третье. Ограничиваете ли вы количество пунктов в своих списках дел десятью? Если да, поставьте себе 3 балла. Ограничиваете ли вы их до семи? Если да, поставьте себе 5 баллов. Четвертое. Составляете ли вы списки дел с минимальной вариативностью? Здесь имеется в виду время, необходимое для выполнения каждой задачи, а также их приоритетность. Например, есть ли в вашем списке задачи, на выполнение которых требуется 3 минуты и задачи, на которые уйдет 3 часа. В списке есть задачи с наивысшим приоритетом и задачи с наименьшим приоритетом. Пятое. Ограничиваете ли вы списками дел ваши возможности в отношении того, на что вы должны потратить свое время? Шестое. Указываете ли вы контекст для каждого пункта, чтобы знать, является ли эта задача важной или малозначимой, а также каких временных затрат она требует. Седьмое. Определяете ли вы задачи узко и конкретно, можно ли быстро понять, что они выполнены. Восьмое. Связываете ли вы каждую задачу с конкретной целью. Пришло время подсчитать баллы. Помните, что нужно оценивать себя по шкале от 1 до 5 по каждому вопросу. Оценка зависит от того, насколько хорошо вы справляетесь с указанной проблемой. После подсчета баллов вы узнаете свой уровень мастерства в составлении списков дел. Если вы набрали от 32 до 40 баллов, можете назвать себя списочным ниндзя. Вы истинный мастер управления задачами. Вы проходите по спискам как нож по маслу, параллельно добиваясь успехов в своих важнейших делах. Но я все равно рекомендую вам изучить руководство, чтобы укрепить ваше умение. Если вы набрали от 19 до 31 балла, значит, у вас все достаточно хорошо. Однако вам стоит усовершенствовать некоторые области своей стратегии управления задачами. Возможно, вы чувствуете себя подавленными своими обязанностями на работе и дома. Вероятно, вы испытываете постоянный стресс, поскольку список ваших задач растет с каждым днем. Научившись составлять эффективные списки дел, вы сможете существенно повысить свою продуктивность и качество управления временем. Если вы набрали 18 баллов и меньше, вам необходимо пересмотреть свой подход к составлению списков дел. Вы напряжены и чувствуете, что жизнь выходит из-под контроля. Вы редко, а то и вовсе не справляетесь со своими списками дел. Это вызывает у вас чувство разочарования, вины и даже некомпетентности. Не корите себя. У меня для вас отличная новость. Вы на правильном пути. К концу этого руководства вы будете знать, как составлять списки задач, которые помогут вам выполнять важные дела. В следующем разделе мы рассмотрим, как эмоции могут помешать вашей продуктивности, даже если у вас на руках грамотный список дел.